Как рванул гостинец с луны, богатырь не слышал. Почувствовал только, как застучали по спине мелкие камни, а потом прилетели и очень даже крупные. «Болит», — подумал жихарь. «Опять болит! Ой, да ведь все болит! Давно я никакой боли не слышал, а ведь за это время и ударялся, и мозголом купил ковшами».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 Чуть не переломился. Кровь течет, не слышал его Жихарь. Бежит по жилам. Жрать охота! Пить охота! Жить охота! Значит, смерть пришла, рассудил Колобок и выбрался из-под обломков. Кафтанчик новый сошьете, сварливо добавил он. Изрытого бархата, за ваш счет. Шел в поход.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 «Но я же не Кощей!» «Умница!» — сказала она. «А Кощей мне так жалко стало! Больно уж он пригожий!» «Только ты смотри!» — сказал Жихарь. «Предупреди как-нибудь!» «Чтобы мыши одежду изгрызли!» — засмеялась девчонка. «Ладно, будет тебе знак!» «А я-то! А я-то!» — надрывался Колобок. Она подняла гамункула и звонко чмокнула промеша изюминок. Колобок немедля округлился, зарумянился и начал пыхать жаром, словно только что из печки. И еще, сказал Жихарь, Яртур, с ним как теперь будет? Перед ним снова возникло безносое белое лицо. Я его забрать не могу, сказала смерть.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 Спасибо за все. Погоди, крикнул богатырь, нам ведь по дороге. Девчонка округлила глаза. А касата, напомнил жихарь, беломор ее небось три ночи напролет точилом наяривал. Девчонка развела руками. Ну ты, парень, гораст, сказала она, никак от тебя не отвяжешься. И подмигнула.